Вспомним все те великие имена, которые пострадали от инквизиции или должны были скрывать свои светлые знания перед печатью юродства или под сложнейшими символами, ключ которым к великому ущербу человечества почти что утерян. Вспомним те горы уничтоженных трудов, полных света и блага, невозвратимая утрата которых –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 Но такие светлые имена, как Джордано Бруно, Галилей, Йоан Гус и Жанна Дарк, навсегда останутся в памяти человечества как огненные свидетели царства дьявола в век инквизиции. Назидательно читать жития святых католической церкви, написанные самими служителями ее сохранились подлинные послания святых главам церкви, сурово осуждавшие их кровавые преступления. А ведь именно они, эти преступники, создавали сознание масс. История религий истинно, самая мрачная и кровавая страница в истории человечества. Вы мне скажете, что инквизиция была изобретена западной церковью, но я напомню вам, хотя бы времена патриарха Никона, вводившего трехперсное знамение пытками и сжиганием на кострах всех придерживавшихся двуперстного а в вакуум и многие другие. Но ведь тогда наш владыка преподобный Сергий, этот истинный последователь Завета Христа, великий основатель Святой Руси, строитель русской государственности, тоже должен считаться еретиком? Внимательно перечтем соборы церковные и увидим много интересного, свидетельствующего об уровне сознания тех духовных отцов, которые именно продиктовали ныне существующие догмы. Ах, если бы люди дали себе труд в зрелые годы изучать учение Христова, да еще на основном языке этих Евангелий, а не удовлетворялись школьными учебниками, то новый смысл слов и подлинный, величавый облик Христа встал бы перед их духовным зрением. Именно тот облик, которому служил преподобный Сергий и служил подвигом всей своей жизни, потому и было у него столько врагов среди церковных служителей.